Знаешь, доктор сказал тебе повезло. Если бы не шапка, лежать тебе с сотрясением мозга всю неделю, а так скорее всего шишкой отделаешься. Так что благодари Маргариту за такую шикарную вещь. И уши согрела, и от удара уберегла. Вступила в диалог Капа с любопытством до этого наблюдавшая их разговор. Вставай, мы отведём тебя в номер до ужина. Нам же надо ещё решить проблему разгромов в комнатах. Представляешь, оказалось, и у Виолетты, и Стацианы тоже побывали. Всё разгромили и ничего не взяли. Администратор санатория говорит, что у них с роду такого не было. И вот что странно, все три комнаты наши. Брэлла. Пока Капуня говорила, Белла встала и начала оглядываться. Что вы ищете? Пойдёмте уже, у меня много дел, вредничал Дмитрий. А где моя сумка? спросила Белла. Когда я вас нашёл, сумки рядом не было, растерялся Дмитрий. Я сгоняю ещё раз на место преступления, а вы поднимайтесь в номер. Ты точно с ней была? спросила Капа. Конечно, как-то неуверенно сказала Белла. Старый китаец весьма прилично говорил по-русски. Он рассказывал о таблетках и витаминах, о травках и примочках так, что все хотелось купить и навсегда остаться молодой и красивой. Татьяна и Юрий оказались в лавке китайца случайно. Даже в убранной после погрома комнате сидеть было тоскливо. Юрий спас Татьяну, постучав в комнату и пригласив прогуляться перед ужином. Они, в общем-то, не хотели никуда заходить. План был подышать дальневосточным осенним воздухом. Но старый китаец заговорил с ними по-русски и как-то незаметно заманил в свою лавку. Вот это эликсир молодости. Мистер Ли показал большую коробку, в которой редком стояли 10 пузырьков, заполненных коричневой жидкостью. Надо выпивать по одному пузырьку в день и продлите молодость на много лет вперёд. Там корень женьшеня, а также большое количество других трав, таких, о которых вы в своей России даже и не слышали. Вы вообще думаете, что Китай это корень женьшеня и дешёвые подделки брендов? Она на самом деле у нас очень древняя медицина, которая помогает нам уже тысячи лет. Мы лечим и травами, и иголками, и словом. У нас много духовного. Мы оздоравливаем не только тело, но и душу. Вот ты, он ткнул грязным ногтем в Юрия. Потерялся, как родителей рядом не стало, совсем потерялся. И всё ищешь, перебираешь, а счастье оно рядом. Нельзя жизнь жить, как черновик пишешь, надо сразу на бело. Надо жить так, чтоб не стыдно было по утрам в зеркало на себя смотреть. Пока ещё не поздно, остановись, у тебя ещё есть шанс познать счастье на этом свете. Откуда вы так хорошо знаете русский язык? Сменил тему смутившись Юрий. У меня мама была русская. Это долгая история. «До ужина мы абсолютно свободны», — пошутил Юрий, рассматривая очередной экспонат магазина. Встретились и полюбили друг друга мои родители на войне. Мама была санитаркой, пришла с вашими войсками и освобождать бедный на тот момент Китай от японцев. А отец был солдатом 8-й китайской армии. Влюбились они без памяти, и когда пришла пора расставаться... Все понимали, что уедет она в Союз и они больше не увидятся никогда. Вот и придумали объявить её погибшей. На родине её никто не ждал, и отец увёз её сюда, в глушь, чтоб потеряться. Мама была у меня смогла и потихоньку прижилась в Китае. Но язык для неё был очень важен, и сама не забывала и меня учила. Скучала она очень по России, но больше так её и не увидела. Это сейчас путешествую, не хочу, а тогда даже думать об этом нельзя было. И когда моя мама умирала, строго она строго мне наказала: "Помни свою историю, знай своих предков, чти свой язык и детям передай". И что, ваши дети тоже говорят по-русски? Поддержал разговор Юрий. И дети, и уже внуки все знают русский язык. Особенно моим детям он очень помог. Когда открыли границу и туристы стали ездить наши к вам, а ваши к нам, наступило время, когда можно стало хорошо заработать. Вот тут и пригодился моим детям язык, который они учили. Дочка турфирму организовала, смогла и договориться, и контакты наладить. Теперь у неё одна из самых больших туристических фирм в провинции Хэйлунцзян.